Глава 3 Джойс. «Мне так хочется, чтобы опять произошло что-нибудь волнующее. Все равно что. Может, пожар? Но чтобы без пострадавших. Только пламя и пожарные машины. Мы соберемся поглазеть, прихватив термосы, а Рон будет выкрикивать советы пожарным». Или пускай у кого-нибудь случится роман. Это было бы весело. Желательно у меня. Но я не жадная, лишь бы роман был скандальный. Например, с большой разницей в возрасте. Или чтобы кому-то в итоге пришлось заменять бедренный сустав. Либо роман между геями. У нас в Куперчейзе их пока нет, «Но, по-моему, все обрадовались бы. Либо чтобы чей-то внук угодил в тюрьму, либо наводнение, но чтобы нас не залило. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Как подумаешь, сколько народу в последнее время умерло, трудно снова пойти слоняться по садовому центру или пересматривать старые эпизоды тагерта Хотя...» тагерт я люблю. Когда я работала медсестрой, пациенты то и дело умирали. Так и валились направо и налево. Не подумайте, чего я никого не убивала, хотя мне это было бы просто провернуть. Проще, чем врачам. Врачей постоянно проверяют, может, в наше время проверяют всех, но ручаюсь — Подобное и сейчас можно устроить, случись подходящее настроение. Ибрагим не хочет, чтобы я заводила собаку. Но я уверена, он передумает. Оглянуться не успеем, как только о собаке и будет говорить. И первым запишется в очередь ее выгуливать. «Жаль, что у меня не дошли руки до Ибрагима лет тридцать назад». Прямо у границы с Сассексом находится центр спасения животных, и кого там только нет. Помимо обычных кошек и собак есть еще ослики, кролики, морские свинки. Никогда не подумала бы, что морские свинки нуждаются в спасении, но, как видно, бывает и такое. Время от времени в нем нуждаются все, так почему бы и не морские свинки? А вы знали, что в Перу их едят? В шоу шеф-повар на днях рассказывали. Просто упомянули, никого не ели. В приюте много собак из Румынии. Их спасают и привозят сюда. Не знаю, как их доставляют. Надо будет спросить. Вряд ли набивают собаками самолет. Или большой фургон. Наверное, нашли способ. Рон уверяет, что они лают с иностранным акцентом, но... Рон есть Рон. Мы изучили сайт этого центра спасения, и, честное слово, надо видеть этих собак. Я положила глаз на пёсика, которого зовут Алан. В характеристике написано «Терьер», порода неизвестна. Я как увидела, подумала «И я такая». Аллану шесть лет. Специалисты говорят, что не стоит менять именно питомцам, ведь они привыкают. Но я, как бы на меня ни давили, не стану звать собаку Аланом. Может, уговорю Ибрагима свозить меня на той неделе? Он в последнее время стал заядлым автомобилистом. Завтра даже Фархайвен собирается. Сразу вылез из своей раковины, как тут начали всех убивать. Ездит туда, сюда и повсюду, будто он Мюррей Вокер. Я все думаю, чего Элизабет за обедом была в таком странном настроении. Слушала и не слышала. Может, что-то со Стефаном? Помните, это ее муж. Или все еще не оправилась после смерти Пенни? Так или иначе, мысли ее чем-то заняты, и уходила она с обеда с какой-то целью. Кому-то это не сулит добра. Одна надежда, что не нам с вами. Еще я вижу Да, можете себе представить. Я разговаривала с Дейдрой из болтливых спиц. Ее муж был французом. Но его уже нет в живых, кажется, упал с лестницы, хотя, может, и рак, не припомню. Дейдра вязала маленькие браслетики «Дружбы» для благотворительности и дала мне схему. Они вяжутся в разных цветах, зависит от того, кому вы хотите подарить. Люди платят за них, сколько считают нужным, а все деньги идут на благотворительность. Я в свои добавляю пайетки. В схеме поэток нет, но у меня в ящике завалялось немножко с незапамятных времен. Я связала красно-бело-голубой браслетик для Элизабет. Это была моя первая попытка, и вышла кривовато, но она отреагировала довольно мило. Я спросила, в какую благотворительную организацию передать ее деньги, и она назвала «Жить с деменцией». Это наш самый откровенный разговор о Стефане за все время знакомства. Не думаю, что она сумеет долго хранить это в себе. Деменция идет напролом, и обратного хода у нее нет. Бедная Элизабет. И, конечно, бедный Стефан. Еще я связала браслет дружбы для Богдана, желтый с синим. По ошибке я решила, что это цвета польского флага. Богдан говорит, что польский флаг — красный с белым, и надо отдать ему должное, он знает точно. Он спросил, не перепутала ли я со шведским? Да, очень может быть. Джерри меня поправил бы. Джерри, как всякий хороший муж, знал наизусть все флаги. Вчера я видела Богдана с этим браслетом. Он шел на стройплощадку, помахал мне, А на руке у него был браслет. Поверх татуировки с бог знает чем. Понимаю, это глупо, но я до сих пор улыбаюсь. Пайетки засияли на солнышке, и я тоже. Элизабет свой пока не носит, но я ее не виню. Нам с Элизабет для подтверждения дружбы браслеты не требуются. Вчера ночью мне приснился дом, где мы с Джерри жили после свадьбы. Мы открыли дверь и обнаружили новую комнату, которую раньше не видели, и затем долго обсуждали, как ее обставить. Не знаю, сколько лет было Джерри в моем сне, я просто знала, что это Джерри. Я же выглядела так, как сейчас. Два человека, которые в реальности никогда не встречались... Касались друг друга, смеялись, строили планы. «Здесь поставим цветочный горшок, там кофейный столик. Столько любви!» Когда я проснулась и вспомнила, что Джерри ушёл, моё сердце снова разбилось. Я плакала и плакала. Если бы все утренние слёзы в этом месте были слышны, Подозреваю, это походило бы на птичий гомон.